Глава 15 Таракан узнает секрет веньки. Закончив осмотр подземной галереи, друзья расселись вдоль стен. «Как же это интересно!» — сказал таракан. «Интересно и удивительно! Надеюсь, и ты, хомяк, когда-нибудь окажешься среди этих знаменитых героев!» Старый гном улыбнулся, достал из кармана тряпочку и принялся с увлечением протирать волшебный глаз. На стенах пещеры заиграли цветные огоньки. «Он похож на осколок звезды», — заметил таракан. «Ты прав, мой юный друг», — кивнул хомяк. «В одной древней книге утверждается, что тролль родится только из камня, прилетевшего на Землю из космоса». «Крутое кино», — воскликнул таракан, а заяц от удивления даже присвистнул. В этот миг по пещере прошелестел слабый ветерок, и воздух наполнился сильным лимонным ароматом. «Разлюли, моя малина! заорал клоп. Началось! Дернув таракана за руку, Суслик показал новеньку. Гигантское растение изменилось, его серебристые цветки стали ярко-желтыми, от красных оттенков не осталось и следа, а на тонких отростках появились небольшие плоды, формой и цветом напоминавшие спелые лимончики. Время от времени плоды бесшумно лопались, выбрасывая облачка золотистой, и пахнущей цитрусом пыли. «Вдыхай, вдыхай сильнее!» — советовал Суслик. «Да самых легких вдыхай!» «У меня нет легких!» — таракан сделал глубокий вдох. «Но смысл я понял!» «Этот аромат божественен!» — прошептал Заяц. «Он дарит долголетие!» «Долголетие?» — переспросил таракан. Заяц кивнул. Как ты думаешь, почему хомяк две сотни лет живет? Таракан пожал плечами. Просто надо Веньку вовремя книжками покормить, а потом лимонами подышать. Заяц хитро сощурился. Вот мне, по-твоему, сколько? Не знаю. С силой втягивая в себя полезный воздух, ответил таракан. Обычно зайцы живут по 5-6 лет. Некоторые, самые ловкие и быстрые, могут до восьми дотянуть. Великий прародитель зайцев Дед Мазай, согласно легенде, жил до 10 лет. — А мне одиннадцать. С тех пор, как я хомяка с сусликом встретил, ни старость, ни болезни мне не страшны. — Надо же! — только и сказал таракан. — По-моему, дед мозай был человеком, — усмехнулся Клоп. — Нет, он был зайцем, — уверенно ответил ушастик. — Люди все напутали и записали нашу легенду о спасении зайцев неправильно. Но вы не думаете, что я с хомяком только из-за веньки дружу. — Что ж ты ему все объясняешь? — недовольно проворчал Клоп. «Шпиону этому!» «Никакой он не шпион!» Заступился за нового друга Заяц. «Суслик, скажи!» Суслик кивнул. «Только Жихарка может вырастить Веню, и покормить ее может только Жихарка. Хомяк для Вени как отец родной. Никого другого она к себе не подпустит, еду из чужих рук не возьмет. Вот перестанет хомяк с ней нянькаться, Веня месяц поголодает, разозлится, пещеру разрушит и под обломками пропадет». «В том и загвоздка!» Присоединился к разговору Хомяк. «Или ты выбираешь судьбу домового и живешь на одном месте сотни лет, выращивая свою Венерушку, или отправляешься в путешествие. Во втором случае Веня обязательно погибает, а новую быстро не вырастить». «Мда, дилемма», — задумался таракан. «Долголетие или жизнь с приключениями? Попробуй-ка выбери». «Только же, как она без воды обходится?» «Веня берет воду из подземных источников. А вот кормить ее надо книгами. Раз в месяц, в полнолуние», — объяснил Суслик. «У хомяка даже специальная тетрадка есть, в которой нужные дни записаны. Но сегодня с этой суматохой мы про нее все забыли». Суслик с нежностью погладил по листьям венерину мухоловку, которая сидела у него на коленях и зевала. «А моя Венька пока маленькая. Ей книжки не по зубам. Она жуков едва ловить научилась». «Так твоя мухоловка — дочка этого чудовища!» — удивился таракан. «Ну, дела!» Они посидели молча, вдыхая живительный воздух. «Слушай, суслик, а где твои родители?» — спросил таракан. «У тебя ведь есть родители?» «Конечно есть!» — прыснул со смеху суслик. «Ты же видел на картине моего папу добряка-морехода, но они с мамой живут далеко». Я приехал к дедушке на каникулы, потому что здесь всегда весело». Таракан лизнул соляной подтек на стене пещеры, поморщился и спросил хомяка. «Неужели в твоем комбинезоне миллион карманов?» Гном что-то неопределенно промычал. «А по виду так не больше десяти», — улыбнулся во весь рот таракан. «Все не так просто, родной?» — хомяк почесал лысину. «Дело в том, что некоторые кармашки появляются на комбинезоне сами собой, а еще есть кармашки в кармашке и кармашки в кармашке, которые в кармашке». Все от души посмеялись. «У хомяка и потайной карманчик имеется», — с хитрой улыбкой сообщил клуб. «Очень интересно, что же ты в нем прячешь?» — спросил таракан. Старый гном подумал и сказал. «В потайном кармашке спрятал я надежду на успех». Все многозначительно помолчали. «Ваше высочество!» Хомяк укоризненно взглянул на клопа. «Вы мне фигурку гусика забыли вернуть?» Недовольно крякнув, принц протянул хомяку старинную игрушку. Тот сунул глиняного гуся в карман и неожиданно сообщил. «Забыл вам рассказать. Пару дней назад я видел тролля. Не может быть!» Хором воскликнули заяц и клоп. «Почему же не может?» — возразил хомяк. В детстве я каждый день с ними встречался. И скажу вам, друзья, это были очень неприятные встречи. Посмотрите. Старик задрал штанину, показывая тянувшийся от башмака до колена длинный кривой шрам. Этим дуралеем на глаза лучше не попадаться. — Так это тролль тебе седьмой палец на ноге оттяпал? — закричал клуб. — Нет, палец мне оттяпал. как ты интересно выразился, не тролль, а вервульф. Иначе говоря, волк-оборотень. «Друзья, что вас удивляет? Я думал, вы знаете, на нашей планете, несмотря на все катаклизмы и научный прогресс, до сих пор можно встретить вервульфов и джинов, русалок и драконов. Конечно, настоящих сказочных существ осталось не так много. Сейчас они живут только там, где поменьше людей с их шумными машинами». «На Соловецких островах моя сестрица Люси видела редкого златогривого дракона, занесенного в Красную книгу удивительных страшилищ». «Точно!» — снова закричал клуб. «Мы с Сусликом череп дракона на болотах нашли. Честное слово, Суслик подтвердит. А кот, боевой клык дракона в тумбочке у кровати, прячет. Мне заяц говорил, клык острый, как жало, с бороздкой для яда. Хотя...» — клуб задумался. «Может, и обманул длинноухий». «Хитрюги эти зайцы известные!» «Никого я не обманывал!» — возмутился Ушастик. «Видел я тот клык?» — отмахнулся Суслик. «Никакой он не драконий. Обычная подделка из пластика. Там снизу даже написано «Сделано в Китае». «С зубами у меня другой случай есть, поинтереснее. Только давайте я его вам дома расскажу. Даже не расскажу, а покажу». «Правильно!» — обрадовался Клоп. «Полезный воздух закончился. Делать тут больше нечего» а кино у суслика всегда очень интересным получается. Но хомяк сказал, «Сперва лимоны соберем, варенье буду делать». Друзья быстро набрали корзину спелых лимончиков и поспешили домой. «Подождите, дайте с Венерушкой попрощаться». Таракан подошел к гигантскому растению и осторожно пожал один из его длинных колючих отростков. Веня зашелестела золотистыми листьями и улыбнулась.